Глава девятая Насчет мошкары Андрей оказался прав. Она небольшими черными тучками велась над уставшими путниками, пытаясь залезть куда только возможно. Не помогал даже нанесенный на кожу репеллент. Нет, от укусов он, может, и спасал. Да эти мелкие твари настойчиво лезли в глаза, нос и рот. Айка, например, давно уже переместил свой платок с головы на лицо, на манер древних американских переселенцев, и остальные, недолго думая, последовали его примеру, приспособив для этого различные тряпки, что нашлись в рюкзаках. Кроме Машкары, второй напастью стала жара, к часам дня тучи, которые беспокоили Кира с утра, рассеялись, и солнце стало жарить вовсю. Тень деревьев не помогала. Под их сводами духота только усиливалась, так как сюда не долетало даже дуновение ветерка. Комбинезоны же превратились в микросауны, но их расстегивание положение не исправило, зато доставило дополнительную радость для насекомых. Пару раз попадались небольшие ручейки, и группа останавливалась на привал, но отдых тоже не доставлял удовольствия. Во-первых... Все они протекали в небольших ложбинках, и их берега были либо заросшие кустарником, сквозь которые приходилось проламываться, либо были топки. Во-вторых, машкара набрасывалась с удвоенной силой. Осталось только наполнить фляги, освежить лицо, и вновь, покрыв его тонкой пленкой репеллента, двигаться дальше. К тому же, как назло, местность была холмистая, и часто приходилось карабкаться в гору, цепляясь за высокую траву. К счастью, крутые холмы попадались редко, но все равно эти карабка непорядком выматывали. Поэтому старались выбирать дорогу полегче, идя в основном вершинами холмов, лишь изредка спускаясь вниз. Хуже всего это переносили, конечно, девушки, которые через несколько часов уже не шли, а буквально плелись поддерживаемыми парнями. Ну, если честно... Кир чувствовал себя намного лучше. Рюкзак оттягивал плечи. Пот заливал глаза. Лицо и тело зудели от пота. Майка, одетая под комбинезон, была уже настолько мокрой, что дальше некуда. Винтовка, болтающаяся через плечо, вообще превратилась в обузу. Ноги в ботинках, казалось, распухли и уже ничего не чувствовали. А ведь он считал себя тренированным человеком. Что уж говорить о девчонках, на них просто жалко было смотреть. Пожалуй, лучше всех себя чувствовал Андрей. В последние часы он шел впереди, спокойно рассекая заросли травы и папоротника, которые в некоторых местах доходили до пояса. Кириллу казалось, что он даже не вспотел. «Привал. Пятнадцать минут», — скомандовал Георг, — Едва их группа вышла на небольшую, залитую солнцем прогалину, заросшую высокой, почти до пояса травой. Все, где стояли, там и сели. Причем, судя по раздавшимся где-то справа воплям, Айко, не все удачно. Кирилл, разместившийся под развесистой березой, уже собирался бежать на крики со товарища, так как из-за высокой травы не было видно, что случилось. Однако голос Андрея, объяснявшего Рену, что это не мягонькая кочка, а муравейник, и только слепой этого не заметит, заставил его успокоиться и лишь усмехнуться себе под нос. Сбоку зашелестела трава, и Кир, скосив глаза, увидел подходившую Ирику. Девушка со вздохом облегчение скинула рюкзак и плюхнулась рядом. — Как ты? — спросил Кирилл. «Как мокрая курица!» Махнула рукой так. «Вся пропотела и провоняла. Аж самой противно. А от паути на лицо, по-моему, уже и не очищаются. Это с непривычкой». «Андрей то же самое говорит, но мне не легче». «Мне тоже», — вспыхнулся Кир. «Духота парит, как перед грозой». «Какой грозой? На небе не облачко?» Удивилась Эрика. Кир пожал плечами. «Просто примета такая». А, а Эрика достала фляжку и, отвернув крышку, жадно припала к горлышку. «Холодненькая!» Выдохнула она через пару минут. Кир забрал фляжку у девушки и, отхлебнув, коротко выругался. «Эрика, ты что, с ума сошла? Ты какую температуру поставила? Простудиться хочешь?» Он крутанул кольцо термостата, несколько нагревая флягу, и протянул назад девушке. —— фыркнула-то. — Жарко ведь? — Но, видя, что Кир вновь хочет что-то сказать, махнула рукой. — Только лекции не надо. Все знаю. И почему ледяную воду нельзя пить в жару, и про солнечный удар, и про многое другое. Ты забыл, какая у меня специализация? — Нет, — покачал головой Кир. — Тем более такой глупости я от тебя не ожидал. — Да ладно? — улыбнулась девушка. — Немного можно... Ничего со мной не будет. Я вот знаешь, чего не понимаю. Эти комбинезоны должны быть оборудованы системой микроклимата. Зачем ее отключили? — А чтобы жизнь медом не казалась, — вздохнул Кир. Но, насколько я понял, тут и систему защитного поля отключили. И еще пару полезных функций. Так что это сейчас, по большому счету, просто практичная одежда. — Ну, мамочка может пригодиться. «Не спорю!» — кивнул Кирилл. «Кир!» — раздался позади голос Геры. «Ты где?» «Здесь!» Кир пристал и помахал рукой. «Иди сюда!» Георг сказал, что через пару минут выходим. Сообщила подошедшая на зов Гера. «Уже?» — Эрика застонала. «Ладно тебе!» — сказал Кир, со вздохом поднимаясь на ноги и протягивая руку подруге. «Пойдемте!» Еще около двух часов изматывающего марша, и неожиданно Кир почувствовал, как повеяло свежестью. К тому же лес стал реже, и вместо осин, берез все чаще стали попадаться могучие кедры. Травы тоже стало меньше, и она стала низкорослой. Машкара практически исчезла, и все вздохнули с облегчением. Река вынырнула неожиданно, Еще с минуту назад они брели среди лесных великанов и вот уже стоят на ее берегу, всматривая сверкающую на солнце ленту воды. — Да, Иго! — то ли спросил, то ли констатировал Георг и, повернувшись, вопросительно посмотрел на державшего карту Андрея. — Нам на ту сторону? — Ребята, а мы что, еще и переправляться будем? — — жалобно спросила тина умоляющим взглядом глядя на андрея тот ободряюще улыбнулся и покачал головой думаю завтра так георг конечно у меня лично сегодня нет то никакого желания но надо найти место для лагеря кирилл посмотрел на обрывистый берег затем на плотно подступающие к воде деревья и вздохнув предложил может пройдем вдоль а что еще остается Георг бросил взгляд на карту и махнул рукой вправо. Место нашли примерно через час. Берег тут выгибался широкой дугой, тесня речной воды, и на этом природном мысу, поросшем невысокой травой, было решено разбить лагерь. Он чувствовал, как усталость уходит вместе с освежающими струями воды. Кир, нырнув еще пару раз, распластался на поверхности, позволяя неспешному течению нести его с собой. Хотелось так лежать и нежиться в прохладных речных струях, но надо было еще обустраивать лагерь. И Кир, вздохнув, перевернулся на живот и быстро поплыл назад к берегу, где его дожидался Айка, который рискнул только окунуться и теперь обсыхал на солнышке, дрожа от холода. У у — У нас океан теплый, здесь... — выдал он сквозь стук зубами, едва Кирилл вышел на берег. — Так ведь царика наверняка с гор течет, да и родников тут много, — сказал Кир, вытирая голову полотенцем и попутно прихлопывая приземлившегося на плечо слепня. — Фу! Хорошая водичка сажающая! Ладно, Рен, хватит дрожать. пошли в лагерь. — Похоже, все же будет гроза, — констатировал Кирилл, с тревогой глядя на темно-синие тучи, медленно движущиеся с востока. — Не зря ведь парило. — Похоже, — согласился Андрей, тоже смотря то в небо, то на зашумевший от налетевшего ветра лес. — Ветер поднимается. Как бы нас вместе с палатками не сдуло. Место больно уж ровно. Не сдоет. Георг похлопал по ткани палатки. Мономолекулярная ткань выдержит и не такое. Ткань-то, может, и выдержит, но если тебя сдует вместе с палаткой... Ребята, вы издеваетесь или как? Вы чем на уроках по выживанию слушали? Георг нагнулся и снул пальцем в металлическую полоску, идущую вдоль днища палатки. Эта штука выпускает несколько тысяч... — Молекулярных нитей на глубину до десяти метров. Это такие корни. Да эту палатку глайдером не оторвешь. — Хорошо бы, — вздохнул Андрей. — Ладно, Кир, бери датчик и пошли ставить сигналки по периметру. — Завтра, думаю, подъем будет поздний, — сказал Андрей, вгоняя последний столбик датчика в почву. — Девчонки вообще пластом лежать будут. — Наверное, — кивнул Кир. — С непривычки даже мне тяжеловато. — Ну, ты у нас парень тренированный, — усмехнулся Андрей. — Кстати, Андрей, я смотрю, ты не первый раз по тайге ходишь. — Верно? — кивнул тот. — У меня дед на Алтае живет. Там у ней прямо в тайге деревенька, домов на тридцать. Я к нему каждое лето отдыхать летал. Он-то меня и приучил по тайге бродить. Мы с ним даже на волков охотились». Одно время они слишком расплодились, даже сторожевые киберы не справлялись. Хитрые чертяги! Но с этими датчиками нам они не страшны. Если мимо них прошмыгнет что-нибудь больше белки, сразу завопят. Андрей посмотрел на мигающий столбик датчика, торчащий из земли у его ног, и покачал головой. «Я лучше винтовку поближе положу». Идут от датчиков до палаток всего десяток метров. Конечно, зверя может отпугнуть и звуковой сигнал, но я бы очень на это не рассчитывал. Хотя, с другой стороны, сейчас лето, еды у лесной братья хватает, но все же. Бросив взгляд на стену леса, Кир поежился. На мгновение ему показалось, что лес глянул на него сотнями голодных глаз и плотоядно обрезнулся. Помимо импульсных винтовок, каждому из них выдали станеры Небольшие пистолеты, стреляющие мощным инфразвуковым импульсом, который, по идее, мог оглушить даже крупного зверя, типа медведя. Правда, дальность выстрела была всего пятнадцать метров. И сейчас Кир почувствовал, что его рука непроизвольно вцепилась в рукоять пистолета, висевшего на поясе в специальных зажимах. «Пойдем назад». — спросил он Андрея, который, нагнувшись, ковырялся в датчике. — Ага, сейчас этот что-то красным моргает. О, теперь все нормально. Андрей поднялся с колен и, отряхнув руки, направился к палаткам. Кир бросил последний взгляд на лес и, разжав вспотевшую ладонь, направился вслед за другом. Он не заметил, как среди травы мелькнула гибкая тень, не замерев у датчика на несколько мгновений. Снова скрылась среди травы. Даже для просторной четырехместной палатки девять человек было многовато. Кир неожиданно обнаружил себя сидящим у стены и зажатым с обеих сторон девушками. К счастью, стена палатки лишь слегка опружинила под его весом, и он спокойно мог опереться на нее спиной. «Итак...» «За сегодняшний день мы прошли около пятнадцати километров», — сказал Георг, разворачивая карту. «Еще один такой переход, и мы у цели. «Еще один такой переход, и мне уже ничего не будет нужно», — усмехнулась Минака, пихая в бакайка, который уже было приобнял девушку. Но, получив локтем под ребра, убрал руку и обиженно засопел. «Ага», — Гера потянулась, — «у меня все косточки болят». «Кир, с тебя массаж?» «Чего?» Кирилл удивленно уставился на невинно хлопающую ресницами девушку. Та только улыбнулась и показала парню язычок. «Ребята, давайте посерьезнее», — вмешался Георг. «Помимо всего, завтра мы дойдем до первого заклада. По спецификации это потерявшийся турист, так что у него должен быть маячок». — Значит, проблем с его обнаружением возникнуть не должно. — Если не будет дождя, — ставил Андрей, выглядывая из палатки, — посмотрите, как сверкает. Все по очереди высунулись из палатки, разглядывая почерневшее небо и изредка прорезаемые разрядами молнии. Еще не было и десяти, но из-за грозовых туч казалось, что уже наступила ночь». Кроме того, поднялся сильный ветер. Правда, надо сказать, что палатка даже не шелохнулась. Кир лишь почувствовал, что чуток затеррела стенка палатки, на которую он опирался. «Сейчас либо констатировал Айка. «Девчонки, вам пора в свою палатку, а то придется с нами ночевать. Хотя я не против». «Я тоже неожиданно», — заявила Эрика. «К тому же грозы боюсь, а с вами не так страшно». Да она поплотнее прижалась к Киру, зыркнув в сторону Геры. «Народ!» — взмолился Георг. «Мы же ничего не обсудили!» «Да ладно тебе!» — махнул рукой Рен. «Посмотрим, как утро, а дальше будем действовать по обстановке!» «Как ни странно, впервые согласен Сайка!» Вздохнул Кир, чувствуя, что объятия девушек усиливаются. «Вот и хорошо!» — улыбнулся Андрей смотря на стартарческое выражение лица Кира. «Значит, все по палаткам». Гроза, похоже, разошлась не на шутку. Ветер бросался на палатки, готовясь вырвать их с корнем. Но хрупкие, на первый взгляд, домики стали точно вековые скалы под ударами разбушевавшейся стихии. Кир долго не мог уснуть, прислушиваясь к завыванию ветра, и ударом тугих струй дождя по крыше палатки. В голове все еще вертелся тот случай с Бергманом. Но он не мог понять мотивы поступка Марка. Зачем он бросил ведущего? Времени еще было предостаточно. Они вполне могли успеть справиться как с дроидами, так и с охотниками. Да и другие группы, разделавшиеся с преследователями, могли самостоятельно выйти на цель. Но Марк предпочел бросить товарища и сделать все сам а если бы это был настоящий бой кирилл вздохнул и сев нащупал лежавшую в углу фляжку отпив он мотнул головой и бросив взгляд на мирно похрапывающих товарищей и снова улекся сон не шел Позднее Марк даже приходил и пробовал извиняться, говорил, что поступил так по какому-то импульсу, а теперь все осознал. Тогда он сделал вид, что поверил Бергману, и они даже пожали руки в знак дальнейшей дружбы. Но внутри Кира осталось какое-то гадкое ощущение искусственности этого примирения. Глаза врать не могли, а в глазах Марка не было раскаяния. Скорее скрыта насмешка. Киру показалось, что Берман даже посмотрел на него несколько свысока, как на какого-то непутевого дурачка, которого он с легкостью обманул. «Ну и пусть так считают», — зло подумал Кир, переворачиваясь на другой бок. «Все-таки надо тогда было дать ему в морду». За стенами палатки вспыхнула молния. И через мгновение так громыхнуло, что Айка, лежащий посередине между ним и Георгом, подскочил и удивленно зазирался. Гроза спокойно заметил Кир. — О! — Рен осмотрел заспанным взглядом палатку, освещаемую призрачным светом молний, и зевнув грохнулся обратно. Через минуту он уже посапывал с довольным видом. Кир улыбнулся, подумав, что Айка — очень интересная личность. Но мысли неожиданно разбежались, и через мгновение он сам провалился в теплые объятия сна. Утро на удивление выдалось солнечным. Лишь редкие облачка проплывали по небу, иногда закрывая солнце. Кир, потягиваясь, спустился к реке и зачерпнув пригоршню воды, бросил ее себе в лицо. Андрей оказался прав. Даже его тренированные мышцы давали о себе знать. Похоже, их выступление сегодня действительно задержится. Было еще рано, и над рекой столился утренний туман. Зеркало воды казалось неподвижным. Лишь изредка его покой нарушали всплески рыбы, охотящейся за летающей над водой машкарой. Кир подумал у лежащих в рюкзаке снастях, но, вздохнув, подавил в себе это искушение. Тащить улов с собой по такой жаре не имело смысла, а ловить из чисто спортивного интереса Кир не любил. Поэтому, приснув себе воды еще на шее и грудь, он обтерся принесенным собой полотенцем и направился обратно в лагерь. Выдвинулись только в десять и первый час не шли, а плелись. Девушки выглядели уставшими, Тина вообще еле-еле передвигала ноги, так что пришлось делать несколько остановок. Надо сказать, шлайка с Георгом выглядели не лучше. Удивили всех Антон с Герой. Вчера они вместе со всеми падали от усталости, а уже сегодня вышагивали, как ни в чем не бывало. Кирилл, смотря на бодро шагающую рядом с ним Геру, Сделал в уме еще одну пометочку насчет вторичников. Быстро восстанавливает силы. Хорошо еще, что первую часть пути пришлось проделать вдоль реки в поисках брода. Нужное место нашлось километров километрах в пяти от их места стоянки. Русло реки здесь было иссечено многочисленными каменистыми косами, а глубина воды доходила максимум до пояса. Правда, течение было довольно сильным, но переправа прошла без эксцессов. Часа через два вышли к точке с закладом. — Ну и где он? — спросил Лайка. «Да — Откуда я знаю? — фыркнул Георг. — Посмотри на курсограф. Видишь сигнал? Мы в нужной точке. — Вопрос не в том, где он, а как он выглядит, — сказал Андрей, оглядываясь. — Описание нам почему-то дать забыли? «Ну, это должно быть...» «Может, это...» — Прервала Георга Эрика, ткнув пальцем вверх. Все дружно задрали головы. Среди крон деревьев, раскинув тонкие, напоминающие толстую паутину нити, висел матовый шар размером с человеческую голову. «Ну, и как мы его достанем?» — спросил через некоторое время Антон. «Высоковато». «Не то проблема, что высоковато. Он своими нитями за крону зацепился. Туда не подберешься, ведь ветки тонкие», — пояснил Андрей. «Да, Кир, твой бы шустрых здесь не помешал». «Согласен», — кивнул Кир. «Хотя вон на том и на том дереве до нити можно добраться. Надеюсь, они не мономолекулярные, а то простым ножом с ними не справишься». «А можно обрезать ветви». Но даже если мы освободим эти две нити, тут их еще не меньше двух десятков. — Блин, да это что же за потерявшийся турист такой? Эрика подошла к Георгу. — Ты, командир, ничего не путаешь? Раймон пожал плечами и протянул ей карту. — Читай сама. Заклад один, потерявшийся турист. — Да если это и турист, он явно инопланетный, — фыркнула Гера. «А может, собьем его из винтовки и все?» «Да вроде мы его спасти должны, а не пристрелить», — усмехнулся Акир. «Хотя идея хорошая. А Андрей может попробовать отстрелить ветки, к которым нити крепятся». Андрей, разговаривавший о чем-то, сидевший на пнеотиной, обернулся и вопросительно посмотрел на Кирилла, затем на заклад. «Давай попробуем». Он скинул с плеча винтовку, Вынул из рюкзака обойму с красной полосой, выгнал ее в карабин и передернул затвор. «Думаю, разрывные подойдут лучше всего. Я отстреливаю ветви справа, ты слева. Вот эти несколько надо оставить. Кто знает, что случится, если этот шарик упадет. А так он повиснет между вон тех двух берез, и мы его сможем достать». Андрей молча кивнул и, вскинув винтовку, прицелился. В тишину леса разогонали хлёсткие звуки выстрелов. Ветку, с прицепившейся к ней нитью, срезала точно бритвой. Кир хмыкнул и тоже поднял своё оружие. Поймав нужную ветку с сеткой электронного прицела, вздохнул и нажал на спуск. «Ну, вот и наш спасённый!» Антон спрыгнул с плеч Андрея, протянул шар Георгу. Тот взял его в руки Ее от неожиданности чуть не отбросил назад Антону, так как шар с легким схлипом стал втягивать в себя уцелевшие нити. Покончил с этим, он вдруг изменил цвет, став из матового ярко-зеленым. Фу, Йорк провел рукой по лицу. Я думаю, это значит, что задание успешно выполнено. Точно в подтверждении этого шар коротко пискнул и, подскочив в воздух, завис на несколько мгновений над Георгом, а на его поверхности высветилась надпись «Точка-один выполнена». «Ну и хорошо», — сказал Лайка, провожая взглядом поднимающийся в небо шар. «Что ж, теперь к нашей цели». «Ага», — кивнул Георг, разворачивая карту. «Нам топать около десяти километров, так что расслабляться не будем». Все согласно кивнули, Кир посмотрел в сторону Тины и бросил вопросительный взгляд на Андрея. — Нича, она у меня, девочка, сильная, справится. Это все с непривычкой. Ты-то сам как? — Нормально, — пожал плечами Кир. — Утром многие еще ныли, а сейчас все хорошо. Да и ребята, смотрю, оживились. — Втянутся, — махнул рукой Андрей. Десять километров это оказалось по прямой. Отряду же пришлось пару раз сделать порядочный крюк. Первый раз из-за небольшого озерка, второй раз они наткнулись на такие густые заросли какого-то колючего кустарника, что было проще обойти, чем продираться сквозь его дебри. Так что к нужной точке вышли уже к вечеру. Лес неожиданно стал редеть, а почва под ногами стала более каменистой. К тому же стал ощущаться явный подъем в гору, Стали попадаться торчащие из земли, поросшие мухом и лишайником, огромные, изрезанные трещинами камни. Деревьев же становилось все меньше, и вскоре наши путешественники оказались на вершине небольшой горы. Склон тут резко обрывался, словно срезанный гигантским ножом, обнажив бурые камни. А внизу под горой расстилалась поросшая редкими деревьями долина. Но, главное, внизу угадывались контуры разрушенных строений, кое-где даже уцелели полуразрушенные серые коробки зданий, но от большинства построек остались только небольшие, поросшие травой и кустарником холмы правильной формы, указывающие на их рукотворность. А наши предки тут хорошо развернулись, присвистнул лайка. Целый город отгрохали. Ну а ты что хотел? — усмехнулся Андрей. — Исследование ведь приходилось вести на месте, да еще в обстановке строжайшей секретности. — Ребята, а это не опасно? — неожиданно подала голос Тина. — Военные, уходя, ведь могли тут всякого оставить. — Не думаю, — покачал головой Георг. — Ведь по документам последние годы существования базы гриф секретности был снят. — Там еще написано... «Чтоб последние двадцать лет базу вообще использовали как склад продовольствия», — добавил Андрей. «Так что успокойся, не думай, что солдатские пайки требовали мощной системы охраны». «И все же», — Кина передернула плечами, — «тревожно мне». «Все будет хорошо», — Андрей успокаивая приобнял подругу. «Народ, не думай, что сегодня будем искать, где спускаться. Чуть ниже есть неплохое местечко». «Так что, как насчет разбивки лагеря?» Кирилл стоял и задумчиво смотрел на развалины исследовательского комплекса. Солнце уже почти село и к вечеру заметно посижело, К тому же подул легкий ветерок, хоть как-то разогнавший надоедливых комаров. «Кирилл!» — раздался сзади голос Геры. «А?» Он вздрогнул, выныривая из пространства своих мыслей, и вопросительно посмотрел на девушку. «Что, ужин готов?» «Диета тоже», — кивнула Гера, подходя и вставая рядом. «О чем думаешь?» «Да», — махнул рукой Кир, — «обо всем потихоньку. О нашей авантюре, о доме, об академии, о моих с тобой и Эрикой отношениях». «А что о них-то думать?» — улыбнулась девушка. «Дружи с Эрикой, если хочешь». «В каком смысле?» — опешил от неожиданности Кир. «В прямом?» — рассмеялась девушка. — Дружи с кем хочешь, просто знай одно. — С кем бы ты ни был, где бы ты ни был, я твоя и ничья больше. Ты мой мужчина, вот и все. Но Гера покачала головой и, обвив ее шею руками, перестала на носочки. Ее теплые, чуть шершавые губы сомкнулись с его, а в голове Кира точно взорвалась маленькая бомбочка. Он обхватил девушку плотнее прижимая ее к себе, чувствуя, как дрожит ее, натянутая, словно струна тела. — Кир, Гера, вы где? — голос Антона точно уши от воды обрушился на Кирилла. но Он отпрянул от Геры и, несколько мгновений, тяжело дыша, сводрел на растрепанную девушку, затем развернулся и почти бегом устремился в сторону лагеря.